Глава 31. Второй пост, значительно серьезнее первого, миновали без задержек. Сыграла роль и предупреждение гуся, и то, что мы теперь не так походили на гвардейцев. Повстанцы лишь проводили Фину и Корал оценивающими и завистливыми взглядами, да и все. Еще пара минут и мы оказались в Андертауне. Несмотря на то, что вошли мы неподалеку от прохода, через который еще совсем недавно пробирались с Финой, внутренние тоннели разительно изменились. Никакой суеты, никакого белья на веревках, грязных полуголых детишек. Андертаун весь сжался в ожидании удара, готовый в любой момент показать зубы в ответ на агрессию. Нет-нет, да и мелькнет фигура с оружием. Нет-нет, да и наткнемся на перегороженную улицу. На нас смотрели с интересом, но без опаски. Оружие мы забросили за спины, шли с пустыми руками, стараясь никоим образом не спровоцировать обитателей. А то, что на кончиках пальцев у нас Королл трепетали, готовые сорваться в любой момент атакующие заклинания, но простым смертным этого не увидеть, а с владеющими нынче тут напряженка. Кейлан перенес свой штаб из укрепленного бункера в памятный бар, в котором мы с Финой так активно нарывались на неприятности. Впрочем, здесь тоже неведомые военные строители на ура потрудились. Подход перегораживала высокая баррикада с несколькими турелями по верху. В паре мест я заметил стационарные излучатели, первоначально вполне гражданского вида. Впрочем, думаю, техносам вроде Кейлона или Алекса не составило бы труда и табуретку в оружие массового поражения переделать. Так что тем, кто будет штурмовать эти баррикады, я не позавидую. Здесь нас так просто уже за линию укреплений не пропустили. Алексу пришлось идти одному в сопровождении пары крепких парней, Мы же в это время маячили под баррикадой, вынужденные слушать сальные шутки, которые повстанцы отпускали в сторону Финной и Корол. Впрочем, юный технос вернулся довольно быстро. Махнул рукой, нам открыли замаскированный проход, и мы, наконец-то, двинулись к цели. У входа в таверну застыли истуканами два стальных стража, на крыше при нашем появлении наметилось какое-то движение. Да, здесь явно ждали нападения, и настроены были серьезно. Гвардейцам тут не пройти. А учитывая, что гвардия сначала попытается подавить восстание относительно мирными методами, здесь их щиты с дубинками не взлетят. Ох, умоются кровью тут, ребятки. Входи, один! проскрипел знакомый голос, и я увидел Лысова. А, старый друг, давно не виделись. При виде меня, парня перекосило, и я хмыкнул. Ну прости, родной, все претензии к твоему начальству. Нечего было комедию ломать. Толкнув дверь, я вошел в комнату, в которой еще недавно разговаривал с Питерсом, и остановился на пороге. В комнате было нестерпимо жарко. Жар исходил от многочисленных терминалов, которыми было буквально заставлено помещение. Кейлон, расположившись посредине, в бешеном темпе работал на четырех, сразу используя свои щупальца-манипуляторы. Услышав, как я вошел, он, не прерывая работы, повернулся ко мне и кивнул. «Добрался! Добрался!» — кивнул я. «Твой кристалл — настоящая бомба», — выпалил Кейлон. «Настолько взрывоопасная, что в свете событий я не могу ее не оставить здесь, не даже сделать копию». Тейк был прав, эта информация не должна попасть в злые руки, а уж тем более к Мортусам, ни в коем случае. «Мортусы?» — не очень понял я. «А они тут причем? Мы вроде как содержимыми дело имеем». «Хм...» — Кейлон удивленно посмотрел на меня. «А ты не знаешь?» «Не знаю чего». «Блин, долго они все с загадками со мной говорить будут, а?» «Правда, не знаешь?» На лице хранителя памяти отразилось реальное недоумение, так ему не присущее. «Да правда, правда!» — психанул я. «О чем речь-то?» Кейлон недоверчиво покачал головой и проговорил. «Твой сводный брат Бранд. Откуда он, по-твоему, взялся? Ты мне сейчас про пестики и тычинки рассказать хочешь или про аиста и капусту?» Я уже совсем ничего не понимал. «Так я это, ну, в смысле, в курсе уже, откуда дети берутся». Несмотря на всю серьезность ситуации, Кейлан заржал. Не засмеялся, а именно заржал, запрокинув голову, ни на миг при этом не прекращая работу. Брандон — сын Эйвора Старка и Витории Мортус, последний из рода проклятых. Больше 20 лет назад Эйвор охотился в седых отрогах на недобитых Мортусов, и ему удалось взять в плен Виторию». Используя ее, он хотел то ли заставить остальных сдаться, то ли чего-то еще, только вышло так, что вместо этого она сама воспользовалась им. Правда, я его не виню. Красивая была баба, глаз не отвести. А тут еще обаяние тьмы. В общем, они провели ночь вместе, она пыталась заразить его тьмой, вот только старки, Они иммунны к тьме, как выяснилось. И даже поглощать темный эфир могут, в отличие от всех остальных и темным тварям они не очень-то по зубам. Короче, Старк может впустить в себя тьму только добровольно, и с Эйвором это не прокатило. Тем не менее, Витори удалось бежать, ранив Эйвора, а когда спустя год он ее все же отыскал, у нее внезапно оказался маленький сынишка. Симпатичный такой, рыженький, как она сама, и с глазами Эйвора. В общем, с темной он в тот раз покончил, а вот убить пацаненка не смог. И забрал к себе, благо тот еще не был инфицирован тьмой. Хотел воспитать из него настоящего Старка, тем более, что с сыновьями на тот момент у него не очень-то выходило. Ну а вышло то, что вышло. И в итоге Бранд наполовину Мортус, наполовину Старк. Такие дела. «Охренеть!» — я аж присвистнул. «Вот это номер, мать его! Сколько новой интересной информации узнал! Да еще так, мимоходом!» «Интересное кино, интересное. Правда, к делу сейчас оно не особо относится. Короче, я принял решение. Кейлон оторвался от терминалов, подцепил стакан, стоящий неподалеку, и сделал большой глоток. Я не оставляю себе копию. Я отдаю кристалл тебе. И ты уходишь отсюда нахрен, чем быстрее, тем лучше. Как только Мортусы покончат с теми, кто еще оказывает им сопротивление, они придут за тобой». А учитывая, что Брандон каким-то образом научился на время изгонять из себя тьму, если он доставит тебя в цитадель и заставит передать ему ключи от дома, то в его руках окажется все, включая слезы солнца. Чего, как сам понимаешь, допустить никак нельзя. Насколько я понимаю, Берн повредил или вывел из строя установку, протянул я. Имея записи Тейка, любой средний инженер сможет ее восстановить. А учитывая, что на стороне Бранда теперь Виктор... Человек, он, конечно, дерьмовенький, а вот технос очень толковый. Так что не панацея. Им нужна кровь наследника. Им нужно, чтобы прошедший инициацию Старк самолично передал коды активации. И Бранд хочет добиться этого от тебя. Но это вряд ли, хмыкнул я. Ценю твой оптимизм. Ценю, но не разделяю. Поэтому тебе надо бежать. Я отправлю с тобой Алекса. Он толковый парень и очень хороший инженер. Имея под рукой мои записи, он сможет построить все, что угодно. Поэтому уходите. И ради первых постарайтесь провернуть все как можно быстрее, ибо, боюсь, сами мы тут долго не продержимся». Я вздохнул. «Куда идти-то?» «В общем, вот. На стол рядом со мной лег инфокристалл в защитном футляре и какая-то мелкая штуковина, напоминающая плоскую батарейку. Я добавил на кристалл все, что смог достать из зашифрованных записей тейка». На таблетке – карта для ассиста. Активируйте ее только, когда окажетесь вне технополиса. Если ты погибнешь, не хотелось бы, чтобы координаты корабля «Предтечь» попали в плохие руки. Только имей в виду, сам ты до корабля не дойдешь, и вчетвером не дойдете. Вам нужно отправляться на фронтир и искать там проводника. Желательно команду авантюристов, что ходит в забытые города, таскать оттуда всякое. Наймешь ее – доведут до цели. Только о том, что именно ищешь, не говори. У авантюристов свой кодекс, конечно, но и куш слишком велик. В общем, ты парень умный, полагаю, разберешься. И береги Алекса, он мне как сын. Все, нет больше времени. Зови Алекса, я поставлю ему задачу, снаряжу и выдвигаетесь. Только, что только, я дослушать не успел, потому что где-то на улице взвыл ревун, Тишину разрезали несколько очередей, а потом вдалеке что-то загрохотало, быстро, дробно, и гулко, будто отбойным молотком по стальной пластине молотили. «Ну вот», — вздохнул Кейлан, бросив взгляд на один из мониторов. «Началось. Теперь времени у вас совсем не осталось. Алекса сюда! Быстро!» Долго Алекс внутри не пробыл. Три, максимум пять минут, в течение которых мы настороженно вслушивались в звуки приближающегося боя. И парень вернулся. Одежду гимназиста с гербом техносов он сменил на боевой костюм без знаков различия, мягкие туфли на высокие ботинки, а небольшой городской рюкзак на более вместительный, напоминающий десантный. «Уходим!» — буркнул Алекс и первым устремился к баррикаде. «Пропустили нас без разговоров. Мы неслись по погруженному во мрак Андертауну, и если бы не фонарь, установленный на дроне Алекса, летящем впереди, имели бы все шансы переломать ноги». «Алекс, куда мы?» Выстрелы и крики остались позади, затихли, и мы перешли с бега на быстрый шаг. «Нам нужно на стоянку глайдеров», — ответил парень. «Сейчас это единственный способ уйти из Технополиса». «Ты думаешь, ее еще не взяли под охрану?» — усомнился я. «Взяли, расчистишь», — пожал плечами Алекс, сейчас совсем не походящий на того робкого и стеснительного паренька, с которым я познакомился совсем недавно. «Мне бы твой оптимизм», — я хмыкнул. «Один Старк, он, конечно, стоит тысячи, но против отряда с плазмоганами мне боюсь не устоять». Прорвемся, подбодрила меня Фина. «Не впервой». Я лишь мрачно кивнул. Впереди послышался какой-то шум. Алекс сделал знак «замереть» и отправил дрон вперед. Спустя несколько секунд его лицо приобрело озабоченное выражение. «Гвардейцы! Прорвались! Там свалка! В рукопашную уже сошлись!» «Что насчет другой дороги?» «Другой дороги нет», — покачал головой Алекс. «Пошел штурм всех входов, и до лифтов оттуда добираться... Не доберемся, в общем». «И...» — протянул я, ожидая от парня решения. «Не знаю. Я правда не знаю, что делать». «Можешь дать мне картинку с дрона?» «Да, конечно». Алекс коснулся моего ассиста своим. и Я подтвердил доступ, и перед глазами, как в виртуальной реальности возник дополнительный слой изображения. Будто экран кто подвесил. И то, что происходило на этом экране, мне совсем не нравилось. Гвардейцам действительно удалось прорвать баррикаду, и сейчас они сцепились на коротке с местными, которые пытались их отбросить. Сверкали искры разрядов от парализующих дубинок, но выстрелов слышно не было. И гвардейцы, и повстанцы боялись зацепить своих. «М-да, ну, ладно», — я вздохнул. «Что ж, если другого пути нет...» «Принимаю командование. Идем вперед. Прорвемся, говоришь?» Посмотрел я на Фину. «Вот, видимо, и придется. Прикрываешь Алекса. Корал, ты держишься за мной. Внимание! Оружие не применяем. Спровоцируем гвардейцев, нас в порошок сотрут прямо там. Способности не применяем. Если выделимся как владеющие, хрен знает, как там кто отреагирует, но, скорее всего, и те, и другие насыпят. Мало не покажется». Держимся друг за другом, потеряемся, не найдемся. Падать нельзя, затопчут. Фина, мы с тобой режем толпу, ребята идут за нами. Старайтесь не высовываться, но и не отставать. Всем все ясно. Значит, вперед. Погнали. Вблизи беснующаяся толпа смотрелась еще внушительнее и монолитнее. Если сверху в ней виделись какие-то прорехи, проходы, то с этого ракурса она виделась единым организмом, изо всех сил пытающимся оторгнуть чужеродные клетки. Такими клетками сейчас были гвардейцы, вот только отторгаться они совсем не хотели. Мысленным усилием разместив картинку с дрона в левом верхнем углу, я всмотрелся, нащупал взглядом проход, место, где толпа была не такой монолитной, и постепенно, набирая скорость, ринулся вперед. «За мной!» — скомандовал я. Говоря способности не использовать, я немного лукавил. Использовать их нельзя было Коралл и фини, слишком уж большим количеством спецэффектов они сопровождались у девушек. Да и нелетальными их назвать тяжело. Мои же, поди разбери в такой толпе, что именно тебя сбило с ног. Удар дубинкой по шее или слабенькая грави-волна. В общем, только мои способности нас вытащить и могли. Вот только использовать их тоже нужно аккуратно. Леди Аквис рядом нет, никто не подхилит. Так что все в меру. Слабенький рывок швырнул меня в гущу толпы, разбрасывая попадающихся на пути людей, как кегли. «Ух ты ж, блин, это у меня чего? Уровень способности настолько подрос?» Я обернулся, чтобы убедиться, что ведомые не отстали, и тут же чуть не получил парализующей дубинкой в голову. Я поднырнул под удар и выдал классический апперкот, слегка усилив замах энергией источника. Челюсть гвардейца клацнула, и он взмыл вверх и назад, сбивая с ног еще пару человек. «Отлично, движемся дальше». Теоретически я мог бы преодолеть толпу парой мощных рывков, но тогда бы я неминуемо потерял друзей. Поэтому пришлось идти так, краем глаза присматривая за Финой, которая чуть ли не плечо в плечо двигалась рядом. Еще один гвардеец с ревом кинулся на меня, выставив перед собой щит и я снова зачерпнул силы, вкладывая ее в прямой удар ногой. Подошва ботинка угодила прямо в середину щита, и гвардеец завалился на спину, где тут же попал под раздачу повстанцев, с радостью кинувшихся запинывать бойца. Скривившись, как от зубной боли, я подхватил щит упавшего и на наотмашь ударил им, разбрасывая бунтовщиков в стороны. В конце концов, гвардейцы просто выполняли свою работу, и желать им смерти у меня резонов не было. Один из повстанцев заметил, как я орудую щитом и, нечленно-раздельно взревев, бросился в мою сторону. «Твою мать! Опять у меня не получается не привлекать внимания!» Я развернул щит и бросил его прямо в руки нападающему. Тот опешил, на автомате поймал его и замедлился. Толпа тут же оттерла от меня нападающего, бурным потоком разъединив нас. Взгляд влево. Фина хорошо поставленной двоечкой, укладывает на землю медведа, подобного громилу, который, впав в боевое безумие, крушил дубиной и своих, и чужих. Умница. Шаг в сторону. Хорошо рассчитанный удар под дых даже через броню заставляет гвардейца сложиться вдвое. Колбасимся дальше. Шаг, удар, уклонение. Шаг, удар, уклонение. Взгляд на картинку с дрона. Справа у стены толпа реже. Нужно туда. Хватаю Корал за руку, выставляю гравищит и активирую рывок. На этот раз влив в него побольше энергии. Нас бросает вперед. Люди, сбитые гравищитом валятся на пол. Взгляд назад. Фина и Алекс догоняют нас по получившемуся свободному коридору. Отлично. Вперед. У стены трое местных со стервенением пинают гвардейца. Парень скрючился на полу и даже закрываться уже не может. Козлы шли бы своим помогать. Подхватив с пола парализующую дубинку, раздаю всем троим. Бунтовщики, корчась, падают на пол. Один из гвардейцев, лишившийся в бою шлема, удивленно вскидывает бровь и тут же валится на пол сам, получив от меня дубинкой в скулу. «Прости, братишка, своих у меня тут нет. Эти трое пройти мешали. Самому бы прорваться». Сзади вскрикивает Корол. Я разворачиваюсь и, видя, как ее поперек талии хватает огромный гвардеец, Без церемоний награждаю его электроразрядом, в последний момент успев убрать мощность до минимума. Того встряхивает и подбрасывает, его руки отпускают коралл, и я снова выдергиваю ее к себе. «Сюда! Направо!» — кричит Алекс, куда-то показывая. Я переключаюсь на картинку с дрона. Ага, вход в тоннель за поваленными бочками. Сбиваю с ног что-то орущего рыжего громилу и грави-волной расшвыриваю бочки в стороны. Фина награждает мешающего ей гвардейца серией коротких, злых ударов, от которых того аж в воздух подбрасывает. Кажется, вокруг кулаков госпожи капитана виднеется едва различимый пламенный ореол. Умничка, сориентировалась. Хватаю набегающего гвардейца защит, используя его же инерцию, закручиваю по оси и отправляю в короткий полет. Все, путь свободен. Затолкнув Коралл в тоннель, дожидаюсь, чтобы туда же юркнули Фина с Алексом и с оставшимся в руках щитом загораживаю вход. Фу, кажется, можно выдохнуть. Время, странно растянувшееся во время схватки, вернулось к привычному бегу, и я почувствовал, что меня буквально трясет от прилива адреналина. Оф, ничего так подрались. Это не в баре с работягами махаться. «Все целы», — хрипло спросил я, переводя дыхание. В норме. Пина раскраснелась, на щеках румянец, волосы растрепались. Чудо, как хорошо. Валькирия, а не девушка. Почему-то мне показалось, что ей наш прорыв понравился. Цел. А вот голос Алекса прозвучал несколько уязвленно. Ну еще бы. Весь замес за спиной девушки. Вот так ботаники и начинают на бокс ходить. Нормально, нормально. Твоя голова нам целой нужна. Я тоже в порядке. На удивление спокойным голосом отозвалась Коралл. Повернувшись, я успел заметить, как она встряхивает сжатыми кулачками, сбивая с них языки пламени. Страховала меня, стало быть. Моя ж ты прелесть. «Хорошо. Алекс, где мы? Далеко от лифтов? Больше всего я сейчас боялся услышать, что мы в горячке боя забежали в тупик». «Нет, совсем близко. Но если я все верно понимаю, у них сейчас стоит гвардейский пост. Легко пройти не получится». «Лучше, наверное, двинуть длинной дорогой. Времени займет больше, но зато...» Я не сдержался и истерически хохотнул, перебив Алекса. «Легко? Друг мой, я за последнее время и не припомню, чтоб нам что-то легко давалось. И думается мне, гвардейский пост далеко не самое страшное, что может нам встретиться». Я оглядел свой небольшой отряд и резюмировал. «Короче, идем к лифтам. Что до поста? Слушайте, как мы поступим».